Глава 37. Крис. Выбор. В машине царит звенящая тишина. Никто не болтает, игрушки молчат, музыка в колонках замерла. Мир остановился. Сердце сжимается от тоски и боли по собственному ребенку. А ещё от дикого страха, который захватил ледяной плен, всю меня целиком. Чувств больше нет, эмоций тоже. Они исчезли без следа, сделав меня пустой. Но если честно, то я этому рада. Уж лучше пусть будет так, чем медленно умирать от горя. Тимур несется прочь из города на невероятной скорости, выдавая вираж за виражом. По всей видимости он решил, несмотря ни на что, не сворачивать с маршрута. Но я чувствую, что мы едем не туда. Нашу дочь возит строго в противоположном направлении. Тим, произношу и сама пугаюсь своего бесцветного голоса. Надо возвращаться назад. Ровный, безэмоциональный, лишенный жизни тон. «Детка, взгляд моего мужчины устремлен на дорогу, все внимание сосредоточено на мыслях, роящихся в голове. Сейчас доберемся до моего отца. Громов пытается меня успокоить. Он сможет тебя защитить». «Меня не надо», — еле слышно шепчу, с трудом двигая купами. «Лучше Ясю». «Свою дочь я вытащу сам», — заявляется стопроцентной уверенностью. Тимура поглощает чистая ярость. Она пульсирует внутри, ищет выход. Даже мне становится страшно находиться рядом с ним. Не завидую тому, кто встал у грома на пути. Уничтожит. Спасибо. Произношу не в силах сдержать слез. Они льются из глаз, не переставая. В центре груди планомерно разрастается дыра. Пытаюсь собраться с мыслями. Хочу отогнать страхи, но не выходит. Они сковывают, они ломают, они подчиняют. Тимур разговаривает с моим крестным папой. Тот ругается так, что у меня уши в трубочку сворачиваются. В жизни не слышала и половины подобных слов. «Где Кристина?» – строго спрашивает бывший начальник службы безопасности моего отца. «Дядя Женя, я здесь. Стараюсь говорить как можно громче, но силы продолжают оставлять меня». «Милая». Даже ласковое обращение звучит словно угроза. «И как долго ты собиралась скрывать от своего любимого папы причастность Селехова к Ярославе, м? Откидываюсь назад, закрываю лицо руками, делаю глубокий вдох. Теперь гнев захватил и меня. Хочу крушить и ломать все вокруг. А, достали. Несколько лет получалось. Огрызаюсь. И дальше бы смогла отзовито своего охранника обратно. Говорю с нескрываемой злостью. Тимур бросает взгляд на меня. Хочет что-то сказать, видит мое состояние, и вместо этого лишь осуждающий мотает головой. Отставить истерику. Рявкает крестный, Я аж подпрыгнул от неожиданного наезда с его стороны. Громов живо разворачивает тачку. Жду вас у себя в офисе. Оставляет требования, и ему невозможно не подчиниться. Тимур резко снижает скорость, разворачивается на 180, мчит назад. Номер сотового няни, жду в СМС-сообщении. Продолжает раздавать СУ. Немедленно. Сейчас все сделаю. Из меня вместо слов выходит сдавленный писк. «То-то – ухмыляется суровый мужчина. Я тем временем достаю телефон, дрожащими пальцами пытаюсь снять блокировку, промахиваясь. Тимур, качая головой, забирает у меня аппарат и делает все сам. В салоне ненадолго повисает тишина, разрушаемая звуком входящего сообщения. «Это тебе!» – протягивает сотовый Тимур. Беру трубку, поворачиваю краном к себе и бледнею. Сдавленная рыдание вырывается из груди. Тим сжимает челюсть настолько сильно, что у него ходят ходуном желваки на скулах. Молчим. Что случилось? Встревоженный голос звучит из динамиков. яси украл Никиреев, глухим голосом заявляет Тимур. Кто? Спрашивает крестный, но, судя по ноткам бешенства в тоне, он уже догадался. Чернышов злоцедит сквозь зубы. Урою, ублюдка. Хуже. Мой мужчина кидает бомбу замедленного действия, а у меня перед глазами начинает все плыть. Переволновалась. Его сын. Все вокруг кружится, мир ускользает, и я проваливаюсь в спасительную безэмоциональную яму. Твою мать! Полный гнева и злости голос воспитавшего меня мужчина, раздается уже далеко-далеко. Сознание ускользает. Я отключаюсь.